спасение В отсутствии колдуна Кикимора Болотная с друзьями достигла его жилища. Она оросила цепных псов магическим зельем, усыпив их. Домовой нашел лазейку и просочился в жилище злодея. «Ох, высоко-то как! Не смогу достать!» — пыхтел он. Гном Матвей осмотрел помещение, нашел маленький табурет, притащил к дверям и встал на него. Друзья услышали, как он, вздыхая, снял тяжелый засов и изнутри открыл двери, впустив всю честную компанию внутрь жилища. Они бегом проникли вглубь помещения, отыскали комнату, где на кушетке лежала Настасья. Леший быстрыми движениями забросил девушку себе на плечо и, придерживая рукой, устремился к выходу. «Друзья, за мной! Уходим! Быстро!» — скомандовал он. «Нужно замести следы, чтобы колдун не нашёл дорогу к моей избушке», — предупредила Кикимора. «Идите вперёд, мы с мышкой всё сделаем и догоним вас», — сказала лисичка. «Молодцы, девчата! Вперёд, друзья! Сейчас я запущу свою любимую шишечку, заряженную магической энергией. Она укажет незнакомую дорогу к выходу из леса. Эта дорожка скрыта от глаз, поэтому её никто не знает и не найдёт». «Девоньку необходимо передать из рук в руки родным. Думаю, на выходе из леса нас уже ждут». Мудро рассудила Кикимора Болотная и опустила на землю шишку. Та тотчас весело подпрыгнула и покатилась по тропинке впереди спасителей, заметая следы. Вся компания без приключений добралась до опушки, а там Кикимора приметила карету Ихромова. Он спускался по ступенькам на землю. «Вы часом не за девушкой приехали?» спросила Матрона Филипповна. Сыщик оглядел компанию спасителей. «Да, вы угадали, я приехал за ней. Что случилось? Не нашел ее дома, и матушка в невиденье, куда она подевалась. Меня внутренний голос привел к вам». «Жива ваша красавица, жива, но слаба еще. Волчью яму угодила по всей вероятности. Эта нора находится близко от жилища колдуна». «Бедная, натерпелась Давайте мою гостью уложу ее в карете. Знаете, чем лечить?» — спросила Кикимора. «Доктора вызову». «Пока еще ваш доктор явится», — сукоризной произнесла она. «Вот, на всякий случай захватила для пострадавшей. Поэти этим отваром несколько раз в день, и девонька окрепнет». Кикимора протянула сыщику сосуд, наполненный травяным напитком. Для ран в мензурке зелья смочите марлю или платок полотняный и прикладывайте. Раны затянутся. Благодарю вас за спасение, Настасья, и за целебные напитки. А я собрался отправиться на поиски. Мы успели высвободить ее. Теперь девушка в безопасности. Уезжайте поскорее, не ровен час колдун объявится. Мог обнаружить пропажу своей новой жертвы и отправиться по следу за нами. «Боже, куда она попала? Страшно подумать. Благодарю вас, друзья, вы нам очень помогли. Мне бы с этим колдуном повидаться. Есть что ему сказать». «Не сейчас, в другой раз. Он наверняка разъярен». «Легкой и быстрой дороги вам, и впредь одну девоньку сюда не пускайте, в лесу небезопасно». «Вы правы, мое упущение. Не предупредил ее, за что и корил себя нещадно». «Всё позади. Поезжайте. Лёгкой вам дороги. Девоньки, скорого выздоровления». «Благодарю вас, Матрона Филипповна. Увидимся», — сказал Хромов, уложил Настасью на сиденье кареты, а сам взгромоздился рядом с кучером. «Трогай», — скомандовал он. «Слушаюсь, барин».